Глава вторая. Конечно, вслух слово «сватовство» никто не произносил. Мало ли, молодые друг другу не понравятся, родители не сойдутся интересами, звезды не так встанут. В общем, вслух обычно говорили «обед с друзьями». Да-да, непринужденная обстановка, веселые разговоры, красиво сервированная изысканная еда. Примерно все это я и увидела, когда спустилась на первый этаж и вышла в сад. Родители купили наш дом, когда поженились. А в одном из самых зелёных районов Аластейра, подальше от центра. Я их понимала. Одно удовольствие — просыпаться под тихое журчание воды и пение птиц вместо рёва водопадов и шума человеческих голосов. Всё же центр есть центр. Стол накрыли на поляне, рядом с беседкой, увитой розовым жасмином. Сейчас жасмин как раз цвёл и пах так, что заходилось сердце. Элементали воздуха бесшумными ветерками оказывались рядом то с одним из гостей, то с другим. Предлагали напитки в изящных бокалах. Да-да, так я и поверила в дружеские посиделки. Помимо родителей, я сразу увидела гостей. Семейную пару и их сыночка. Вполне симпатичного. Волосы, правда, короче, чем требовала эльфийская мода. Но если он торговец, то, понятное дело, тут не до моды. Пока подходила, чуть придерживая подол бледно-зеленого платья, Продолжала изучать. «Так, ну, семейная пара выглядит мило. Во время беседы так и стараются коснуться рук друг друга. Их сын?» Тут я прищурилась. «Слишком загорелый для эльфа. Но, опять же, это объяснимо. Я и сама выгляжу не как положено девушке из благородного рода. Костюм у него по моде. Переплетаются синие и серебристые оттенки. Фигура худощавая, но ловкая. На вид приятный. Волосы, кстати, потемнее, чем у родителей». «Не золотистые, а скорее оттенок бронзы». «Риналия!» — голос мамы прямо журчал весенним ручейком. «Дорогая, ты выглядишь чудесно». «Выспалась», — коротко улыбнулась я, чуть приседая в реверансе, ровно так, чтобы выказать уважение, но не дикий восторг. На самом деле я бы с огромным удовольствием провела сегодня весь день с книгами и вкусной выпечкой. Поездка выдалась такой трудной, что до сих пор в голове мелькали обрывки разговоров с представителями торговых фракций. «Кстати, тут и мамин расчет сразу видно. Я, уставшая после поездки, сильно сопротивляться не могу. Родителей люблю, так что понятно, почему устроили смотри на сейчас». «Риналия, значит...» Голос предполагаемой будущей родственницы звучал нейтрально вежливо. «Думаю, вас уже утомили рассказы обо мне». Тихо рассмеялась я, следя за своими интонациями. Не хватало только случайно сорваться на тон взбешенной нары, которым я начинала разговаривать, если мне что-то не нравилось по работе или в общении с собеседником. «Нет, что ты, нам очень интересно, учитывая, что мы видели тебя еще совсем всем ребенком». «Ну вот, а я их вообще не помнила. Видимо, кто-то из дальних соседей, которых видишь раз в 50 лет». «Такой легкий разговор. Ага. Я почему-то представила себе двух нар, которые прищуриваются, примериваются и принюхиваются. Впиться клыками или подождать?» Вот в чем проблема с сватовства, так в том, что все матери предполагаемых женихов считают, что их сыночки — величайший дар Аздору, и всей Андоре в частности. И теоретически незамужние эльфики должны становиться в очередь. Я знаю, о чем говорю. Моя мама того же мнения об Ирилеи. И я в свое время наслушалась стонов на тему его женитьбы. «Минаэль!» — позвала я, вспомнив имя претендента, на мою руку. «Сердце. Бизнес. Мозги. Да». «Ничего, так у меня преданное». Мама сделала страшные глаза, когда я перебила своим укриком нашу дорогую гостью по имени Тирианда. Но все можно списать на то, как мне не терпится пообщаться с ее замечательным сыном, а то потенциальный женишок стоит с нашими отцами, о чем-то разговаривает, а на меня ноль внимания. «Прошу прощения». А вот Минаэль молодец. Мигом сообразил, что не стоит расстраивать желанную невесту. То есть меня. Раз. И он оказался рядом со мной. Я ощутила едва уловимый аромат метросиловых роз. Сладкий, но в этом сезоне популярный мужской аромат. «Риналия — мощь ветра. Я очень много слышала о вас, но должен сказать, что разговоры ничто по сравнению с реальностью. Красивая и умная женщина. Поистине, подарок небес. Знаете, что ваши глаза... похожи на Северное море в холодный период», — подхватила я. «Да, в курсе». Глазами я пошла в отца, тот же яркий зеленый цвет — и чуть миндалевидный разрез. А вот волосы в кого-то из давних предков. Такой цвет у нас называется лунное серебро и встречается редко. Волосы серебристо-белые, обычно вьющиеся. Вот и я могла похвастаться гривой мягких локонов. Папа ухмылялся и прятал непрошеную улыбку за бокалом, а мама позвала Тирианду якобы показать новое блюдо. «Ага, чтобы голубки, то есть мы, остались наедине. Это можно, я уже наготове «Минаэль, ты, наверное, хороший парень, на меня не зажжёшь». Моё сердце сгорело и одновременно утонуло в водах Южного моря пять лет назад. Но разговаривать с ним оказалось приятно. Видно было, что Минаэль разбирается в торговом бизнесе, хотя пришёл туда всего пару лет назад. «Да», — говорил он, пока я ковыряла в тарелке салат из кусочков голубого краба и листьев. «Конечно, морепродукты всегда имеют спрос, но бизнес попахивает». Я криво улыбнулась на так себе шуточку. На самом деле бизнес не пахнет, как уже успела понять. Взять хотя бы тролля Тирнананганнала, который сделал себе огромное состояние на осенизаторстве, и плевал он на то, что его называют «какашечный король». По мне, главное — не переступать некоторые границы, когда заканчивается бизнес и начинается преступление. Лично я предпочитаю спать с чистой совестью, а не вздрагивать от каждого шума и не думать, откроются ли мои махинации. «Риналия, а я слышал, ты вернулась буквально вчера?» «Было дело», — ответила кратко. «Разговоры о бизнесе — вещь приятная, но весьма утомительная. Серьезно, я бы сейчас лучше почитала любовный роман, который хоть немного сумеет взбудоражить душу. Минаэль пока будоражил только любопытство, и вовсе не женское, а такое исследовательское. Все же мне его в женихи прочили». «Риналия — мощь ветра», — протянул мой собеседник. «Ты в курсе, что среди нашего брата про тебя ходят разные слухи?» mm -hmm. Слухов так много, что лучше тебе уточнить, о каких именно идет речь. Вот так незаметно мы перешли на «ты». «Твои корабли всегда доходят до цели?» «Ну, я бы не сказала, что это редкость». «Леди», — шутливо покачал головой Минаэль. «У всех корабли рано или поздно попадают в шторм, в лапы пиратов или на зуб морских чудовищ». «А ты, говорят, рисковала проходить мимо великого водоворота и не потеряла ни одного корабля?» «Но так у меня брат дипломат», — откликнулась я. «Видать, и мне от его талант кое-что перепало». А сама краем глаза следила за рорком. Мой Ахана уселся на живую изгородь в дальнем углу сада и что-то там разглядывал. «Умеешь договариваться со стихиями?» Я чуть внимательнее пригляделась к собеседнику. В синих глазах плясали смешинки, А вот за ними виднелся холодный интерес. «Да он меня сейчас обольщает и разводит, как юную идиотку!» «Это известно лишь лесной деве», — ответила смиренно, а внутренне заскрипела зубами. «Ну да, судя по всему, сей благородный эльф вовсе не от большой симпатии к моим прелестям решил попытать счастье и посвататься. Ему мой бизнес спокойно спать не дает». «Минаэль», — проговорила я спокойно, а сама в мыслях опускала ему на голову тарелку с деликатесами. А у тебя в планах есть попытка поменять направление торговли?» Собеседник отдал пустой бокал элементалю, который чуть шевельнул его волосы. Ответил задумчиво. «Не знаю, Риналия, не знаю. Но морепродукты не мое. Тем более налоги на их добычу опять повысили. Пока рассматриваю варианты». «Ну да», — рассматривает он. Мысленно сделала пометку узнать по своим каналам, какие там у него варианты. И тут Рорк оживился. Я едва не заработала косоглазия, стараясь одновременно смотреть на Минаэля и Ахану. Второй явно что-то замышлял. Еще неплохо в последнее время идут ткани, но тут надо отслеживать, что будет модным в сезоне, и еще учитывать время года. Голос Минаэли сейчас напоминал жужжащую муху. Рорк боком-боком шагнул по ограде, наклонил голову. А я заметила движение в траве, блеск серебристой шерсти и едва не заорала. «Мамины шинхиры!» Шинхир эльфы обожали. Небольшие зверьки с гибким телом и нежным мехом легко приручались и обожали хозяина. Могли часами лежать на нем, глядя влюбленным взглядом огромных золотистых глаз. Прибавьте к этому круглые полупрозрачные уши и широкую улыбку. А еще шинхиры издавали нежные мурлыкающие звуки, под которые любили засыпать и дети, и взрослые. Только вот шинхиры ужасно беззащитные. Зубы у них мелкие. Когти тоже не слишком опасные, плюс пугливые, и вне домов долго не выдерживают. До приручения в дикой природе они выживали за счет того, что маскировались и перемещались по подземным ходам. Ну вот, говорила же маме, что нельзя выпускать их из дома. Или шенхиры сами выбрались, зная, что в саду безопасно. Ну да, когда нас с Рорком нет дома. А такое случается постоянно. Вот все и расслабились. Я попыталась послать Ахане страшный взгляд. В итоге... Минаэль встревоженно спросил, как я себя чувствую. Рорк же сделал вид, что ничего не понимает. О, как я сейчас завидовала Арджане, у которой с ее Талисой настоящая связь на уровне мыслей и эмоций. Рорк сделал еще пару шагов, распушил хохолок. Верный знак, что сейчас ренется в атаку. Я представила, как он переловит примерно половину шинхир прежде чем я его отгоню. Как мама упадет в обморок, как придется звать Сцелителей как потом мне начнут выговаривать насчет Рорка. Потом попадет за то, что обед оказался сорванным. В итоге спать я пойду поздно, со стрепанными нервами. Нет уж. Рорк! Мой рык прокатился над садом, взлетел над деревьями и опал на листья. Шенхиры упали в обморок из рук леди Тирианды, выпал бокал, а мама прикрыла глаза ладонью. Что касается Рорка, то он резко передумал охотиться в саду и с невинным видом улетел в лес. Я проводила его слегка кровожадным взглядом и услышала задумчивый голос Минаэля. Несмотря на то, что глаза у него чуть округлились, в целом держался парень достойно. «Теперь понятно, почему твои торговые суда и караваны всегда в безопасности». Я перевела дыхание и уже нормальным, милым тоном ответила. «Сам понимаешь, конкуренции у меня нет». «Минаэля, мой рев раненой самки, Нара не напугал». «Напротив, теперь он разглядывал меня с еще большим интересом» пока мама торопливо относила в дом шинхир а папа старался загладить произведённое мной впечатление. Тирианда находилась где-то между обмороком и истерикой, судя по тому, как привалилась к мужу. Но она пыталась сохранить лицо. Мужественная женщина. Я бы вот сразу представила, как подобная невестка станет орать на её кровиночку. Хотя, кажется, именно это она сейчас и представляла. Знаешь, реналея «Думаю, нам с тобой стоит увидеться где-нибудь в другом месте и в другое время. Как насчет завтра? Ты когда-нибудь слышала о террасе лазурная тиши?» «Слышала, но не бывала из-за частых поездок, о чем честно и сообщила Минаэлю». Он хлопнул в ладоши и чуть поклонился, идеально выдерживая и угол наклона, и продолжительность пристального взгляда, и чуть отставленную назад ногу. «Долго тренировался?» — так и подмывало спросить, но я лишь прикусила язык. «Да». Встреча с Рейном изменила некогда благовоспитанную и строгую эльфийку. Точнее, наверное, я всегда в душе была другой, а он сумел сдернуть тот налет эльфийского воспитания, который мне успели привить. Конечно, в обществе я вела себя как подобает, но случались проколы, случались. Оттого не все мамы желали показать меня своим сыновьям. В итоге обед закончился чуть раньше, чем планировалось. Но лично мы с Минаэлем расстались довольны друг другом. Он-то мной точно. Я же великолепно делала вид, что счастлива знакомству, а сама уже прикидывала, к кому обратиться, чтобы разузнать о нем побольше. Не нравились мне его вопросы. Вроде бы невинные, но такие многослойные. Хотя, может, у меня уже профессиональная деформация, и я пытаюсь видеть подвох там, где его нет? «Как ты могла?» Мамин голос звучал настолько жалобно, что на моем месте любой другой уже бы стоял на коленях и умолял его простить. «Я спасала твоих питомцев!» Шинхири уже пришли в себя и теперь носились по дому, предусмотрительно не выходя за границы первого этажа. Сюда Рорк не залетал, так как опасался, что его не поймут. «Ты напугала гостей!» Папа как-то странно фыркнул и сделал вид, что поглощен чтением книги. «Он вообще у меня всегда сохраняет философский настрой. Не хочет выходить в дочь замуж?» «Ну так ее выбор. Пусть он торговлей занимается. Тем более у нее это отлично выходит. Но мама желала видеть меня в роскошном свадебном платье. Гостям надо быть спокойнее, вот и все. Если принимать настойку риандра красного, плюс у него несколько капель красаны, то... Риналия!» «Что?» — вздернула я брови. «Помочь же хочу. Это средство отлично успокаивает нервы. Кстати, Минаиль не испугался. Крепкий парень». «Ты могла бы запереть Рорка?» — продолжала мама. «Знала же, что он попробует что-то натворить». «То же самое я могу сказать про твоих шинхир мама. Рорк — хищник, а у них мясо вкусное». Тут я осеклась, так как мама побледнела и, кажется, покачнулась. Ну вот, не стоило упоминать, что шинхир можно есть. Пару раз мне приходилось это делать в очень дальних переездах и если случались проблемы с продовольствием. В итоге маму успокоили. Рорка отругали, шинхир пересчитали, а я прокралась к папе. Он после этой суматохи удалился в кабинет, который я обожала с детства. Куча книг и свитков на полках до потолка. Множество амулетов из разных стран, которые мне в детстве трогать запрещалось. Мебель темно-красного дерева. А еще сферы, которые бесшумно перелетали туда-сюда. Кстати, разработка какого-то нашего предка. Элементалей в кабинете отец не признавал. Говорил, они или бумаги раскидают, или промочат их. А сферы ничего, летали себе, разбирали все, что требовалось, и раз в неделю подпитывались от большого магического шара в подвале. «Да, Рине», — проговорил отец, не отрываясь от бумаг. Одни он бросал в воздух, где их подхватывали сферы и складывали ровной стопкой на небольшом столике. Другие кидал на пол, где они сгорали, не успев достичь ковра. «Где у нас Сирилл?» Спросила, щелчком отправляя одну слишком любопытную сферу подальше от себя. «А зачем он тебе?» «Папа!» Протянула я с такой интонацией, что он даже поднял взгляд от бумаг. «Ареналия, Серила просто так не спрашивают. Мне авантюры в бизнесе нужны продуманные. Итак, слушаю. Я вкратце рассказала о своих подозрениях насчет Минаэля. Папа слушал, хмыкал, пару раз потер подбородок а потом заявил. «Вечером придет. Только давай без физических уховечий». «Как можно?» Возмутилась я. «Мы же эльфы, а не тролли какие-то там. В крайнем случае яд всегда наготове Извини, шутка». Торопливо вышла за дверь и облегченно выдохнула. «Так, Сирил явится, когда стемнеет, а пока займусь письмами. Их всегда скапливалось много, если я находилась в отъезде. А вот и в этот раз, пока я с ними разбиралась, наступили сумерки». Торопливо поужинала под укоризненными взглядами мамы, после чего улизнула в комнату и заперлась изнутри. «Ты не Ахана», — сообщила Рорку. «Ты — Нар, причем самый противный и вредный». Рорк, сидевший на насесте, взглядом дал понять, что обо мне он ничуть не лучшего мнения, после чего принялся доедать остатки несчастной лесной мыши, ведь специально притащил сюда паразит перьевой. Как Арджана и Талиса ухитряются пребывать в полной гармонии? Наши отношения с Рорком скорее напоминали попытку перетянуть канат на свою сторону. Но при этом я навсегда запомню, как он напал в одной из экспедиций на того, кто решил посмотреть, что у благородной эльфийки под юбкой. В итоге остался без глаз. но ну, а Рорк, в свою очередь, помнил, откуда я его вытащила. Тем не менее, прибить друг друга мы хотели пару раз в сутки точно. К приходу Сирила я успела пообщаться с Эндарионом. Он работал у меня уже три года. — Ездил вместе с караванами туда, куда я опасалась ехать по разным причинам. Ну, или где женщину приравнивали к мыслящему стулу. Да-да, такие страны, увы, тоже встречались. И, понятное дело, вести переговоры со мной для них было бы странно. Благо Эндарион выручал. К тому же, обладал умением заболтать любого. Не как ирилей, но тоже неплохо. Сейчас он готовил поездку в Игенборг. Я спросила через кристалл связи, как идут дела. Получено ли разрешение на въезд в эту загадочную страну, после чего посоветовала выдвигаться побыстрее. Дело в том, что заключить с Генборгом договор на поставку ингредиентов для духов и специй пока еще не удалось никому. Минералы, ткани, шкуры, посуду, да все что угодно, кроме специй и парфюма. Почему так, я не в курсе. Но поговаривали, что у местного правителя мода такая... Мол, дает разрешение на торговлю только с теми, кто сумеет его или удивить, или озадачить, или внезапно понравиться. По мне, так тупо, глупо и неразвито. В бизнесе чувств быть не должно, только чутье. серил появился совсем поздно, когда все легли спать. А я бесшумно проскользнула в отцовский кабинет, с которого он заблаговременно снял все защитные заклинания. Не успела устроиться в кресле, как раздался мягкий голос. Точно змеиное шипение. «Леди Ринали, вы хотели меня видеть?» Пусть я знала Серила с детства, все равно каждый раз по коже пробегал мороз. Хорошо, что преданность этого наемника нашей семье была абсолютной. Когда-то давно отец спас его от смерти, и он принял на себя долг жизни, выплачивая его и по сей день. Зато не было более надежного человека, которому можно доверить любое конфиденциальное дело. Отец взял его к себе на службу и под свое покровительство. Мне всегда было любопытно. Его незапоминающаяся внешность — это природные данные или результат умелой работы над собой? Ведь отвернись и не вспомнишь никаких характерных особенностей внешности. Волосы не светлые и не темные. Тоже можно сказать и о коже. Рост средний, телосложение такое же. Не худой и не толстый. Черпи лица правильные, но ничего особенного. Я до сих пор не могла сказать, какого цвета у него глаза. Вроде серые но иногда, в зависимости от освещения, казались темно-кариями, практически черными. «Добрый вечер, сирил, Присаживайтесь», — пригласила его, указывая на соседнее кресло. Чуть помедлив, он текучим движением оказался возле кресла и сел на краешек. Тут я поняла, что нарушила грань между наемным рабочим и хозяином. Уверена, что в присутствии отца он бы никогда не сел, оставшись стоять из уважения. К тому же я высокородная эльфийка, и по правилам этикета ему в моем присутствии надлежало стоять. Я же приравняла его к гостю. Но что уж теперь? Поймав на себе внимательный взгляд Сирила, почувствовала, что я для него открытая книга. Наверняка все промелькнувшие мысли в моей голове для него не секрет. Но знал бы он, как мне надоели все эти правила хорошего тона. С собеседником намного удобнее общаться вот так, особенно когда собираешься обратиться к нему с щекотливой просьбой. Если уж решила обращаться с ним как с гостем, то надо следовать этому до конца. К тому же я и так Серилу многим обязана. Именно он посоветовал надежных людей для охраны каравана и решил проблемы с взорвавшимся чиновником, желающим получить мзду и конфисковавшим мой груз по надуманной причине. Могу я предложить вам что-нибудь выпить? Захотелось похулиганить. Знаю, у отца в кабинете хранится хорошее вино для дорогих гостей и крепкая настойка для успокоения нервов. Взгляд Серила неуловимо изменился на мгновение. Мне, кажется, удалось его удивить. Благодарю. Давайте лучше перейдем к делу. Хорошо. Я сложила руки домиком перед собой, думая, как сформулировать вопрос. С другой стороны, Сирилл, скорее всего, в курсе того, как настойчиво меня пытаются выдать замуж. У нас недавно были гости, друзья родителей. Их сын, Минаэль свет звезды настойчиво интересовался моим бизнесом. Странные молодые люди нынче пошли. Мне казалось, есть более интересные темы для беседы с красивой девушкой. Поучить его манерам. Дело не в этом. Мне интересно, с какой целью он этим интересуется и чего от него ждать. Он недавно вернулся с юга. Насколько догадываюсь, с грузом. Узнайте, с каким. Не хотелось бы, чтобы под видом поклонников в мои дела лез конкурент. Хорошо, я выясню про него, кивнул Сирил. Но может, он просто присматривался к вам, чтобы объединить не только имя, но и бизнес? Мне дали понять, что про намерение нас поженить уже известно. «Может быть», — легко согласилась я. «Вы же знаете, что у нас принято долго приглядываться к избраннику, а к выбору партнера по бизнесу следует подходить не менее осторожно. В первом случае можно испортить себе жизнь, а во втором — репутацию». Серил еще раз согласно кивнул, принимая мои слова. «Это все?» «В общем, да, на меня беспокоил еще один вопрос». Минаэль в разговоре сказал, что обо мне ходят слухи о том, что корабли с моим грузом всегда доходят до места назначения. Вам об этом что-то известно?» Я удостоилась долгого, пронзительного взгляда в миг потемневших глаз. «Это неудивительно. Все ваши грузы негласно находятся под охраной морского демона. Вам об этом что-то известно?» Отзеркалил он мой вопрос. Я судорожно вздохнула до хруста сжав пальцами подлокотники и мысленно вопя «Сволочь!». Меньше всего сейчас я испытывала благодарность, хотя бы вроде и должна была. Лишь деве лесной известно, сколько раз я отправлялась в морское путешествие с тайной надеждой повстречать Рейна и тихо вздыхала, когда путешествие проходило спокойно. А оказывается, он прекрасно знал обо всех перемещениях меня и моего товара. «Откуда?» — хрипла-то звалась я. «Вы даже не спросите, кто это такой?» Мой собеседник изогнул бровь. «Все путешествующие в Южном море так или иначе слышали о нем», — ответила холодно. «И вам не интересно почему к вашим грузам такое отношение?» «Нет. Просто если бы знала раньше, фрахтовала бы корабли по более выгодной цене. Хотя меня и так везде ждали с распростёртыми объятиями и давали хорошие скидки. Думала, работает имя моего отца, а оно вон как. Это не стоит копать» предупредила я Сирила, прямо встречая его внимательный взгляд, и встала. «Благодарю, что уделили мне время. Постараюсь быть вам полезным». Гость тоже поднялся и, попрощавшись, тихо выскользнула из кабинета. Я зябко обхватила себя за плечи и подошла к окну. Информация выбила из колеи, как и сон с Рейном. О чем он хотел меня предупредить? Чтобы присмотрелась к Минаэлю и сразу не отказывала? Ведь приснился он мне перед встречей с ним». Но к чему тогда слова о том, что я должна править? Род свет звезды хоть и древний, но в очереди на трон они далеко не первые. Да и у владыки есть наследник. Я передернула плечами, отгоняя неприятные мысли. Замуж выходить я не планировала, несмотря на все сны. Да и в свой бизнес пускать постороннего человека совсем не хотелось. Своё детище я подняла с нуля и привыкла сама со всем справляться. Но интуиция подсказывала, что с Минаэлем пообщаться всё же придётся. И дело не в маме, которая загорелась идеей нас свести. Сам кавалер показал себя крепким орешком. Посмотрим, что ему от меня надо.